Часть вторая. Глава 36. Эслайнтейн и Тариен сначала решили добраться до гномов, а уже потом, на обратном пути, заглянуть к Варшес. Просто чтобы проверить, какая из женщин Алрана победила другую. Но даже прекрасно зная Майнстины довольно смутно, в основном по слухам Варшес, светлый эльф ставил на вторую. Просто потому, что та привыкла свои проблемы решать сама а сваливать на других, и у нее за спиной сейчас был Рилдой, сменивший госпожу из-за жизни. Оба брата были преданы своей сестре по-своему, так как принято у Элитиери, однако свои интересы ставили выше, если это было возможно. И Ислайн даже не сомневался в выборе Рилдоя, так же как и Тариен, наслушавшийся о планах по созданию дома, возглавляемого мужчиной. Конечно, насчет главы дома брат погорячился, но когда на одной чаше весов сестра, в любой момент готовая тобой пожертвовать во имя собственных прихотей, а на второй — возможность жить с женщиной, готовой спасти тебя от смерти, надо быть полным идиотом, чтобы предпочесть сестру. А Рилдой был подлым, циничным, но при этом умным. Так что за судьбу Варшес эс тейн был совершенно спокоен. А вот с гномами следовало переговорить, причем как можно скорее. Гномья стража перехватила эльфов примерно там же, где и в прошлый раз, и отконвоировала во дворец к Фигбольду. В этот раз встреча проходила без излишнего пафоса. Гномы не скрывали свое недовольство, эльфы — почти враждебную недоверчивость. Но им было о чем поговорить во имя мирного мира. Про бескрылого дракона я уже наслышан. Король уселся на единственное в пещере кресло, сначала оставив гостей стоять, но потом одумался и дал знак, чтобы о незваных пришельцах тоже позаботились. А об остальной части пророчества. Хмуро поинтересовался Тарьин, проигнорировав подставленный ему стул. Гномы и элитиири не просто вырождавали по старой памяти, как светлые и тёмные эльфы, а постоянно сталкивались в борьбе за территорию так что взаимная неприязнь просто искрила, мешая разговору. Остальная часть хранится в гномьем хребте. Мы не взаимодействуем, а у нас есть другие сведения. эс лайн привлёк внимание к себе, чтобы хоть как-то сгладить напряжённую обстановку. Во время встречи с королём Теспарией в составе делегации находился как минимум один гном из гномьего хребта. «Не может такого быть!» — уверенно объявил фигбольд И тут же, вопреки своим словам, задумался, вспоминая и перебирая лица гномов, вместе с ним посетивших короля драконов. «Может, у нас есть два источника, утверждающие одно и то же. Один из членов делегации пытался заключить союз с вампирами от имени гномов. Вот только имя короля было не Фигбольд, а Хагрильд. И именно король Хагрильд». Центральная фигура в управлении гномьем Союзом, и именно он нанял отряд Элитиири, чтобы те захватили для него Каарис Асеншейн, путешествующую по Иостреуму. Откуда Хагрильд мог знать, что Каарис улетела из Звезды Драконов, и главное, в какой именно стране она оказалась? до «Да сотни возможностей!» — рассерженно процедил Фигбольд. Пролетела она мимо гном его хребта и привлекла внимание наблюдателей. Вот они и... Они искали не просто дракона, а именно Каарис, раздав всем путешествующим торговцам ее портрет. Если добавить к этому попытку заключить союз с вампирами от имени другого короля, то все сходится. «Ничего не сходится. Вы сами сказали, что портретом размахивать стали в тот же день, когда принцесса Таспарии пропала». «Гномы, даже предатели, не умеют перемещаться так быстро!» Фигбольд от возмущения даже приподнялся с кресла. «Я проверю всех, кто входил в состав делегации, но не надо сваливать все на нас. Возможно, посланник короля Хагрильда сумел заключить союз хотя бы с одним из вампиров. Возможно, на его стороне оказался кто-то из драконов. Ищите врага среди тех, кто может слишком быстро переносить сведения». А теперь прошу простить, у меня много дел, и поиск предателей — одно из них. Карис Вернувшись обратно в дом, я снова уселась между двумя своими мужчинами, бывшим женихом и текущим любовником. «Возвращаемся к тому, с чего начали», — снова объявила я. Кваршес идти втроём было довольно легкомысленно. Так что я связалась с ней через амулет и быстро предупредила о побеге сестры и её очередного любовника. И теперь была настроена вновь поразмышлять. Это очень отвлекало, не давая впадать в панику. До коронации оставалось всего четыре дня, и я даже не сомневалась, Рааброн готов на всё, чтобы меня обнаружить. Ведь я — его единственное препятствие на пути к трону. Правда, до сих пор не научившаяся вновь принимать драконий облик но я продолжала верить в свои силы и в то, что буду лучшей королевой своему народу, чем пришлый чужак. В конце концов, я уже заключила от своего имени союз с вампирами и союз с гномами, пристроила свою сестру и не стану возражать против экспериментов в который которые никогда не одобрял. Я спасла Тхаориса, и если не получу трон, то мой жених останется преступником вне закона, потому что, потому что я до сих пор не нашла настоящего убийцу. Надо быть честной. Народ, возможно, даже не заметит разницы. Пострадают мои близкие, пострадают верные мне придворные. К тому же у меня ведь есть ещё одна сестра, кроме Наарисы Гармиры. Неизвестно, как на ней отразится смена власти. Сейчас она признала королём Рооброна, но спасёт ли это её в дальнейшем? «Я рассуждаю, а вы слушаете». Синдер. Поганка, едва мы вернулись в дом, снова задрала носик кверху и принялась с умным лицом вещать что-то не всегда понятное. Тха слушала ее тоже весь из себя умный, а я, уютно устроившись на скамейке прислонился к стеночке и задремал. Но не крепко, внимательно прислушиваясь к голосу чахлы, чтобы не пропустить, когда надо угукнуть, например. А то на болотной жижне гадай, рассверепеет или надуется, если заметит, что я совсем о другом думаю. А я в этих её семейных разборках совсем уж запутался. То гномы во всём виноваты, то не гномы, то не все гномы, то одна сестра плохая, вторая хорошая, то вторая плохая, а первую к гномам, то, кстати, у Чахлы же вроде три сестры было. Куда третья делась? И я не понимаю, как в гномьем хребте успели так быстро узнать, что сбежала именно я. И откуда у них мой портрет? Или кто-то, кто дал мое описание настолько точно, что по нему Макс сумел воссоздать мой облик на бумаге?» «Мы вон за пять часов на драконах долетели». в лес я, ловко сделав вид, что слежу за всеми рассуждениями Чахлы. «Для этого самому быть драконом не обязательно». «Ты прав!» Паганка прямо подпрыгнула на скамейке и уставилась на меня с восхищением. На Тха я очень старался не смотреть, а то бы не удержался и показал ему язык. Или пожалел бы беднягу. Он ведь старается как может. Сейчас свяжусь с Варшес. Она сможет выяснить всё, что угодно у любого дракона. Конечно, это не амулетный разговор, но эльфы что-то задерживаются. Тут Чахла как-то уж очень устала и грустно вздохнула. Я уже начинаю волноваться. За всех.